Марина Серова. «Звезды правду говорят». Повесть. Серия «Астрологический детектив». Москва. Издательство «Эксмо». 2003 год. Категория 16+. Аннотация Даже то, что она подружится с Лилией, Маргарите сообщили звезды. Так оно и случилось. И теперь девушки стали просто не разлей вода. Дело в том, что Маргарита – астролог. К ней часто обращались с просьбами составить гороскопы, но Рите и в голову не приходило требовать заказчиков деньги за этот совсем нелегкий труд. Но Лиля предложила подруге иной подход к этому делу. Она взялась находить богатых клиентов и улаживать с ними финансовые вопросы. И вот появился первый бизнесмен «Казаков». Маргарита взялась за составление его гороскопа. Звезды сразу сообщили, что у Казакова есть враг, задумавший привести его к краху. Нужно что-то предпринять, чтобы обезопасить себя. Бизнесмен не поверил, и напрасно. С ним начали случаться несчастья, согласно гороскопу.